Шпион по протекции Казус с Владимиром Поташовым, доктором наук, старшим научным сотрудником отдела военно-политических проблем Института США и Канады, Академии наук СССР, уникален хотя бы потому, что он предложил себя в качестве шпиона не кому-нибудь, а самому министру обороны США Гарольду Брауну. В 1976 году, во время визита Брауна в Москву, Тогда еще в качестве главнокомандующего ВВС США, Паташов работал его переводчиком. Он настолько понравился американцу, что тот через некоторое время прислал Толмачу приглашение посетить Соединенные Штаты. В 1981 году институт направил Паташова в долгосрочную командировку в Вашингтон на переговоры по ограничению стратегических вооружений. Браун, к тому времени уже министр обороны США, встретил старого знакомого радушно, но, сославшись на занятость, поручил своему адъютанту заняться русским. Каково же было удивление министра, когда Поташов, нарушив все нормы протокола, взял его за локоть и прошептал ему на ухо «Господин министр, я прошу вас устроить мне частную встречу с офицером ЦРУ». Оторопевший от такого беспардонного предложения, министр, несмотря на провокационность просьбы ответил согласием. Это был, по-видимому, первый случай в истории агентурной деятельности спецслужб, когда министр обороны Великой Державы протежировал вербовку секретного источника из противоборствующего лагеря. Сотрудники ЦРУ в спешном порядке стали проводить с поташовым конспиративные встречи. Ведь до его отъезда из Вашингтона оставалось совсем немного времени. К тому же необходимо было выяснить психологию новобранца, шкалу его ценностей. Оказалось, что основной характерной чертой свалившегося на их головы добровольного рекрута является жадность к деньгам. Об этом стало известно на первой же явке. После взаимных приветствий поташов тоном, нетерпящим возражений, потребовал немедленно открыть ему счет в каком-нибудь американском банке. Пришедшие на встречу с новобранцем его будущие кукловоды, понимающе переглянулись. «Это же мощный рычаг!» умело пользуясь которым можно максимально использовать ресурс кандидатов-шпионы. За короткий срок инструкторы из Ленгли натаскали Паташова, как выполнять задания, не привлекая к себе внимания окружающих, как поддерживать связь с резидентурой ЦРУ, действующей под прикрытием посольства США в Москве. Кроме того, учеба предусматривала овладение медиумом, оперативный псевдоним, который ЦРУшники присвоили инициативнику, навыками шифрования и дешифровки сообщений, способами нанесения тайнописи, использование международной почтовой переписки, приема и расшифровки кодированных радиопередач. Как и было обусловлено, Поташов выждал полгода, а затем на маршруте движения американских дипломатов поставил метку, означавшую, что он готов приступить к выполнению заданий. Предатель передал американцам аналитическую справку о перспективах переговоров между США и СССР по ядерным вооружениям средней дальности. Известные ему данные о том, до какого предела советская делегация намерена идти на переговорах на уступки. Свой прогноз о развитии противоречий высшей советской партономенклатуре, которые возникли вслед за выдвинутой Рейганом идеей по так называемому «нулевому варианту». В 1983 году «Медиум» консультировал ЦРУ по позиции Юрия Андропова — это был лидер «Загадка» для Запада — на очередном раунде переговоров по ядерным вооружениям. Когда же в 1984 году по инициативе советской стороны были прерваны переговоры с США по сокращению стратегических вооружений и ограничению ядерных вооружений в Европе, агент подготовил долгосрочный прогноз о перспективах развития политических и военных отношений между двумя сверхдержавами, четко сформулировав позицию Советского Союза. Медиум своевременно известил своих заокеанских работодателей о создании в структуре Министерства обороны СССР нового органа управления, командования военно-космическими силами. В качестве довеска, не приминул сообщить о причинах отсрочки запуска советского космического корабля многоразового использования буран страсть к зелени в валюте была его доминантой и поашов таскал каштаны из огня для американцев не щадя живота своего ко всему прочему он будучи в алкогольном опьянении разбил свои жигули обзавелся несколькими юными любовницами алчущими дорогих шуб золотых украшений развлечений в злачных местах столицы. Жадность, в конце концов, изгубила медиума. Из кабинета директора института он похитил справочник правительственной связи, наивно полагая, что сорвет за него баснословный куш. Увы, справочник давно уже не являлся секретным документом, а проходил под грифом для служебного пользования. Начатое расследование вывело контрразведчиков на поташово. За ним установили круглосуточное наблюдение, в ходе которого были получены неопровержимые доказательства его преступной связи с сотрудниками резидентуры ЦРУ в Москве. Когда в 1986 году Паташова разоблачили как американского шпиона и арестовали, он буквально огорошил следователей историей, почерпнутой из американских боевиков. Рассказал, что его честного ученого и дипломата – Американское разведсообщество заманило в ловушку, и четверо подобных мачо, накачав наркотиками, угрозами и пытками принудили работать на ЦРУ. Поняв несостоятельность своих выдумок, Паташов, перестроившись на ходу, стал выворачивать наизнанку Библию, пытаясь облагородить смертный грех, измену. Следователи уличили изменника в плагиате. До него то же самое утверждал некто Херман Левен Гольдшмитт, богослов состоявший на идвении у западных спецслужб он оправдывал предательство используя исторические аналогии представлял измену как вселенски обусловленное явление на том же настаивал и потошов но советская судебная практика всегда была безжалостна к шпионам для них все заканчивалось расстрельным приговором однако помощь изменнику пришла оттуда откуда ему и в самых радужных снах не могло пригрезиться Его судьбу решил президент США Рональд Рейган, находившийся с визитом в Москве. Во время официального ужина Рейган задал один лишь вопрос. «Господин Горбачев, шпионаж — это война без трупов, не правда ли?» Контекст был подходящий, и Горбачев сразу понял, что и кого имеет в виду Рейган. Несмотря на то, что Паташов нанес нашей стране не только политический и военно-стратегический но и материальный урон, исчисляемый миллиардами долларов, по высочайшему повелению Михаила Горбачева его не расстреляли, а осудили на 13 лет. Что поделаешь, перестройка. Спустя шесть лет, в 1992 году, Паташова выпустили по амнистии. Он тут же получил в АВИРе МВД за гранпаспорт, американскую визу и отбыл за океан.